Глава 26. Лика снова набрала телефон Игоря Богданова, и ей снова не ответили. Интересно, чем он так серьёзно занят, что даже не может поговорить 5 минут. Мама Богданова, когда она ей словно ни взначай позвонила, сказала, что Игорь участвует в каком-то благотворительном детском походе, организованном холдингом "Городные просторы". Лика выпытывала и так, и этак, но Тамара Викторовна сама не знала подробностей. Это что-то новенькое. Благотворительность Игорь Богданов. Детский поход и директор по инновациям холдинга Городные просторы. Что может быть общего? В слухне доме вала красавица блондинка. Захотелось ему поиграть в добренького. Пожалуйста. Но разве так сложно перезвонить? Ворту снова появилась горечь. Очень обидно понимать, что тебя разлюбили, точнее, никогда и не любили. Она с самого начала повела себя неправильно с Богдановым. Ох, не нужно было строить из себя современную леди, которая с презрением относится к замужеству и не хочет обременять себя детьми. Думала, таким образом обратить на себя внимание, показать: мы с тобой одинаковые, богатые, свободные, не зацикленные на условностях. Способ сработал. Богданов обратил на неё внимание. Только лико просчиталась, обманула саму себя. Надеялась, Игорь привыкнет, со временем влюбится, поймёт, что только она достойна быть его парой. Сделает предложение и, боясь потерять такую красавицу, будет во всём угождать. Но получилось всё по-другому. Игорь привык с ней не считаться. Лика Афанасьева стала для Богданова удобной любовницей, а не любимой девушкой. Чтобы отвлечься от безрадостных мыслей, блондинка вышла в торговый зал. Она уже выбрала парочку брендов среднего ценового диапазона и даже парочку брендов с очень демократичными ценами. Прошла с кругом по магазину, села в уютное кресло для посетителей. Несколько минут лека думала, как правильно организовать пространство: расположить товар согласно брендам или всё же по видам продукции: блузки к блузкам, юбки к юбкам, платья повседневные, платья коктейльные и вечерние. Потом взгляд упал на поверхность журнального столика, где в беспорядке валялись различные модные издания. Надо сказать девочкам, чтобы прибрались, подумала блондинка. Лика Владимировна. Бросилась в глаза надпись на краешке торчащей из-под журналов бумажки. На маникюрные пальчики хозяйки бутик магазина Твой стиль быстро извлекли записку. На сиреневом листе с логотипом их магазина некрасивым, угловатым почерком было написано: Лика Владимировна, У меня есть для вас очень интересная информация. Далее шёл номер телефона. Кажется, черноволосая Лярва Самареша решила с ней связаться, обозначить своё присутствие в жизни Игоря Богданова. Девочки, что это за бумага? К ней подошли две миловидных высоких девушки, работающие в бутик-магазине Твой стиль консультантами по моде. Лика Владимировна, я правда не знаю, ответила рыженькая с бейджиком, на котором значилось имя Татьяна. Вторая девушка с бейджиком Дарина, опустив глаза, молчала. А кто знает? повысила голос Лика. Я спрашиваю, кто оставил эту записку и почему мне её не передали? Что вы молчите? Но я, правда, не в курсе. Может, охранник видел? подсказала Татьяна. Придётся, видимо, поднимать записи с видеокамер. Раз вы такие слепые курицы, не видите, что у вас перед носом делается? Дарина явно нервничала, стала нервно тереть руки, опущенных к полу, глазки лихорадочно забегали. Примерно неделю назад приходила одна девушка, вас искала, решилась заговорить Дарина. Если честно, я и не подумала даже, что она может знать какую-то ценную для вас информацию. Мало ли кто тут ошивается. Видно, что думать у тебя нечем. Как выглядела девушка? Надеюсь, вспомнишь или на это мозгов тоже не хватит. Щеки блондинки Дарины вспыхнули от унижения. «Да ничего интересного. Точно не из нашего круга. Толстая, некрасивая, одета в китайское недорогое шматье. Глаза малюсенькие, злобные. У вас с подобной девицей не может быть общих дел. Ну, так мне показалось. Поэтому я и не передала записку». Лепетала, не поднимая глаз Дарина. «Мои дела тебя не касаются!» Снова повысила голос Лика. Но все обращения должны мне передаваться. — Простите, Лика Владимировна, — понуро шептала Дарина. — Как трудно иметь дело с тупыми людьми, не понимая от самых элементарных вещей. Еще один проступок, и будешь уволена. А все смене, которая была в тот день, выпишут штраф. Резко развернувшись на каблуках, Лика прошла в свой кабинет. Если приходила полная, некрасивая и бедно одетая девушка, значит, её хотела видеть вовсе не новая любовница Богданова. Одежда на той, конечно, тоже была безобразная, но сама девушка довольно симпатичная. Да и сейчас, наверное, уже приоделась. Игорь щедрый мужчина. Какую же информацию может ей передать некрасивая толстушка? Любопытно. Или к ней стало мучиться и строить догадки? Набрала записанный на сиреневой фирменной бумаге номер. Послышались гудки, но ответили ей довольно быстро. Алло? Раздался в мобильном немного сонный женский голос. Это Лика Владимировна Афанасьева. Лика Владимировна, добрый день. Подбострастно поспешила поздороваться девушка. Какую информацию вы хотели мне сообщить? Олег Владимировна, я видела вашего жениха, целующегося с моей сводной сестрой. В горту снова появилась горечь. Скоро весь город будет знать, что Богданов наставляет ей рога. Девушка, как вас зовут? Соня. Соня, а вы уверены, что это был Игорь Богданов? У меня даже фотка есть. Могу прислать. Владимир Сергеевич, готово. Мы идентифицировали девушку на видео с контактами младшего Богданова. Пришлось повозиться, поскольку они созванивались лишь пару раз. Наверное, остальное время переписывались через какие-нибудь мессенджеры. Получить данные из которых довольно проблематично. На фото документов она выглядит немного по-другому, но общие черты с девушкой на видео видны. Вот. Начальник службы положил перед генеральным директором компании Продуктовый дом увеличенную фотографию девушки. На аферистку девушка не похожа. Работает учительницей начальных классов в гимназии номер 7. Учительница Неожиданно удивился Владимир Сергеевич. Да, учительница Мельникова Дарья Ивановна, 22 года. Услышав эту фразу, побарски откинувшись на спинку дорогого кожаного кресла Афанасьев вздрогнул. Как ты сказал фамилию девушки? Мужской голос прозвучал напряжённо. Мельникова? Есть какие-то данные о семье девушки? Девушка провинциалка, приехала в наш город из посёлка Великамихайловка. От честно, на данный момент числится безработным. С последнего места работы посилкового магазина Лариса было волен 3 месяца назад за постоянные прогулы и пьянство. Мать Мельникова Елена Вадимов, я знаю, что произошло с Мельниковой Еленой Вадимовной. Перебил Владимир Сергеевич, специалист службы безопасности своей компании. Оставив мне папку, почитаю, что вы там ещё нарыли. А сейчас можешь идти. Несколько минут известный ресторатор и генеральный директор компании «Продуктовый дом» сидел задумчивый. Потом начал тихонько смеяться. «Жизнь умеет преподносить сюрпризы», — сказал непонятно к кому обращаясь Владимир Сергеевич.